Он видел, что какой-то шутник из отряда графа повесил шлем, знак гостеприимства, над тем, что когда-то было дверью. Дул ветерок, и железный шлем, который прежде закрывал в бою голову воина, брякало столб, словно приглушенный колокол. Олтер осторожно приблизился к развалину. До него доносились голоса из солодовни, на которой еще сохранилась крыша. Там он встретился с Тристромом и Хэрри. В углу сидел третий человек. О его присутствии можно было догадаться, только услышав хриплое дыхание. Хэрри радостно хлопнул его по спине твердой мозолистой рукой. Ах ты хитрец, который умеет планировать нападение. Уолтер из Герни посмотри на это пожарище. Если бы ты нам тогда не показал, как мы можем войти в замок, Но я-то, верно, всё ещё была бы цела, и я бы оставался уважаемым хозяином, а не стал бы изгоем и не шатался по лесам. Он взглянул на высокую фигуру, сидящую в углу. Ты очень возмужал, и мне бы не хотелось помериться с тобой силой. Он пришёл сюда, чтобы посоветовать нам быть терпеливыми и осторожными, заметил Тристор. Голос хри стал грозным. Мы можем его выслушать, но уже все решено. Я тебя предупреждаю, Уолтер из Герни, что живу только ради дня, когда увижу, как качается на ветке тело графа Лесфорда». Он повернулся к темной фигуре в углу. «Давай выходи, Уилл Ферриман. Может, он изменит мнение, когда увидит, что с тобой сделали». Тристром поднял фонарь на уровень лица незнакомца. Оно было белым, как необожженная глина, с красными глазами, которые смотрели не мигая в неверном свете фонаря. Это не было человеческое лицо, оно напоминало маску из глины, которую люди надевали во время Дня Всех Святых. «Он не может говорить», — объяснил Тристром, печально глядя на человека. Ему прежде всего отрезали язык. "Вы, ферриман", сказал бывший трактирщик, распахни куртку. Пусть Олтор увидит всё остальное. Он повернулся к Олтору. Лагородный граф Эдмонд заявил, что этот честный парень убил одного из его соколов, поэтому он наказал его по старинному нормандскому обычаю. Человек обнажил грудь. Олтору чуть не стало дурно, когда он увидел, что мышцы у бедняги были соскоблены до самых костей и грудь пестрела черными и красными незаживающими язвами. «У него срезали два фунта плоти», — продолжал Хэрри. «Срезанное мясо взвесили на весах в булере, а потом скормили его соколом. Говорят, что те с жадностью склевали этот кровавый завтрак». Воцарилась тишина, а потом заговорил Тристарм. «Уилл Ферриман был с нами той ночью, И теперь тебе все должно стать понятно. Олд — это только один пример. Но могли бы привести их сотни, и все они оказались бы такими же жуткими. Теперь тебе ясно, почему мы не можем свернуть с избранного пути. Олдер решил попытаться еще раз. Разве вы не можете потерпеть еще несколько недель, пока собранные свидетельства представят королю? — В замке сейчас держат еще одну невинную девушку, — страстно воскликнул Тристан. — Неужели мы должны ждать, когда и она бросится с главной башни?